Арокс и «Штер». Но вернемся в ДК связи. В его период Аквариум попробовал заняться и издательской деятельностью. Первой серьезной попыткой в этой области стала официальная газета. Подлинный орган группы Аквариум Арокс и «Штер». Газета по мысли ее главного редактора Анатолия Августовича Гуницкого имела определенный перечень отделов, за которые отвечало определенное количество народу. Попал в этот список и я. Мне поручили вести алкогольную тему в будущем издании. Не трудно предположить, с каким энтузиазмом я принялся за эту тему. Информативная сторона была как никому, мне понятно, но вот литературная часть не имела никакой концепции. Тут пришлось поразмыслить. Мыслил недолго. Первым делом я решил определить порядок цен на те или иные напитки и услуги с ними связанными. Для этого в один погожий денек я отправился по большому проспекту Петроградской стороны от Кировского ныне Каменноостровского проспекта в сторону Пучково моста и исследовал все заведения, какие только попадались на пути. Концепция родилась сама собой. Более того, все, что было мной в тот день придумано, из номера в номер этой газеты должно было вырасти в большую энциклопедию питерского пьянства. Ворокси и штёри должны были бы публиковаться как бы выдержки из нее, но основанные на реальных цифрах и фактах. Я сразу замахнулся на большой формат, поскольку эта идея уже давно зрела, и её реализация, ну, как скажем, реализация этой книги уже исторически назрела. Дело было за немногим, чтобы кто-то на нее нашел силы и отвагу. Я тогда их нашел и начал писать привожу здесь две главы из этой большой энциклопедии питерского пьянства.